Соловьев задержался у очередной лепешки зоба и поковырял ее носком мокасина. Конечно, можно поинтересоваться и у охотников, но он был уверен в том, что вопрос как бы элементарен, разумеется, для них, и невежество вождя сыграть против него, вот вроде бы и капля. Однако в сложившейся ситуации каждая капля, роняющая его авторитет, была крайне нежелательна. Лепешка, как лепешка, очень похожа на коровью. Сами зубы представляли собой нечто среднее между коровами, буйволами, яками и бизонами, несколько превосходя размерами первых. Ага, сверху засохшая корка, а дальше более влажная. Выходит ей не больше суток. Остается только узнать, какое расстояние способно покрыть стадо за такое время но, пожалуй, с этим все же придется повременить. Не надо задавать лишних вопросов. Его мысли были прерваны криками, полными боли и ужаса, послышавшимися из-за уреза ската. Как ему было это знакомо! Точно такой же отчаянный крик он услышал, когда впервые повстречался с сауне из рода Волка. Там, за этой кромкой, Какой-то хищник рвал человека на части. «Хара!» — несколько яростных криков вторят отчаянному полному боли. «Хакота!» — тут же определил тынка принадлежность людей. «След раздается утробное, очень похоже на львиное рычание, но звучит оно более громко, глухо и вместе с тем звонко». Ну, это, насколько помнил Дмитрий, из своего детства, когда их водили в цирк, а также из того, что он видел по телевизору. Он даже отчетливо представил себе льва, атакующего людей. Но уж не барху это точно. Его рык он узнает из тысячи. Такое не забывается. — Но что это? Рычит явно не одно животное. — Ёшки-матрёшки! Да что ж там происходит? — Гуры! Это уже дружок Тынки, город. Ага, вроде как проясняется. Гуры — это такие большие кошачьи, судя по описаниям, очень похожие на соблезубого тигра, только окрас совсем не тигриный. — Чёрт! Да они ведь живы же семьями! — Надо уходить! — Вот и Харка прорезался. «Да куда там?» Слышатся сразу несколько голосов с одним и тем же требованием. Кстати, очень разумным требованием. Если ты не самоубийца, то это лучше из того, что ты можешь предпринять. Гуры без причины никогда не нападают на людей. Если же напали, только держись. На что-то заставляет Дмитрия... Вместо того, чтобы бежать прочь от этого опасного места, двигаться вперед. Туда, откуда раздаются звуки неравной схватки. Вот еще один крик, полный боли и ужаса. Сомнений никаких. Люди явно проигрывают схватку. Так какого же? Гуры не станут гоняться за ними, если не будут видеть. Возможно, они способны их почувствовать. Но точно не погонятся. Их поведение достаточно хорошо изучено местными. Но Соловьев чувствовал, что поступает правильно. Нет, не так. Он вдруг почувствовал, что просто не может поступить иначе. И потом у него были неплохие шансы помочь людям. Он прекрасно помнил, как Барха, этот бесстрашный охотник на людей, В их первую встречу испугался, куда более слабого выстрела карабина. Двенадцатый калибр звучит гораздо солиднее весомо. Глянуть, бегут ли следом парни? Нет, он не станет оборачиваться, как не станет и отдавать приказы. Но он не может приказать. Вот так, за напонюшку тубака рисковать своими жизнями. А что им, Хакота, враги? перебивший и обрекший на смерть их соплеменников. Признаться, он и сам себе удивлялся, не объяснить своих действий. Возможно, случилось это пару лет назад, и он непременно убежал бы. Но время, проведенное в этих опасных местах, несколько закалили его характер, хотя бесхарактерным он и так никогда не был. Ответственность за жизни других В прямом смысле этого слова приучила принимать быстрое решение – действовать. Порой это было куда важнее, чем думать, потому что здесь зачастую на мысли времени не оставалось. Не было его и сейчас. Промедли он, и спасать будет уже некого. Взор застилает красная пелена. Адреналин огромными порциями поступает в кровь. И он бежит, не чувствуя стеснения и тяжести доспеха. Немного мешает щит, болтающийся за спиной, то и дело тыкающийся за и в шлем на затылке. Руки, сжимающие ружье, стали влажными. Воздуха в легких не хватает. В ушах шум, так что он уже и не слышит схватку, как и шагов за своей спиной а потому не может определить, последовали за ним его товарищи. Одновременно бешено колотящееся сердце обдает холодной волной страха. Перед взором предстает картина растерзанных гурами тел женщин. Горло сдавливает спазм, но не тот, когда подкатывает ком, это другое. Словно кто-то сильный наложил на шею свои руки, и старается лишить дыхания. Идиот! Он наверху. и матрёшки Мама, роди меня обратно! Господи, спаси, сохрани!» Весь этот калейдоскоп мыслей пролетает одним единым махом. Он всё ещё мысленно бронит себя, а ноги сами собой выбирают устойчивую позицию. Одновременно руки вскидывают ружье и упирают приклад в плечо. Взгляд как-то проясняется, а картина словно приближается и становится более яркой и четкой.